Это был крупный желтый мужчина. Когда я спросила Арчи, какой он, первое, что он мне ответил, было, он очень желтый. Еще он толстый, но главное, очень желтый. В то время фирмы Сити охотнее других предлагали работу молодым демобилизованным офицерам. Зарплата у Арчи должна была составлять 500 фунтов в год. Я все еще получала сто фунтов по дедушкиному завещанию. У Арчи было пособие и кое-какие сбережения, что давало еще фунтов сто. Не густо, даже по тем временам, тем более, что цены на жилье и питание подскочили невероятно. Яйцо стоило восемь пенсов. Для молодой семьи не шутки. Но поскольку мы никогда не рассчитывали разбогатеть, мы не очень тревожились и по поводу своей бедности. Сейчас, вспоминая об этом, я удивляюсь, как при таких скромных доходах мы намеревались держать няню и прислугу. Но в то время без них никто не мыслил себе жизни, и это было последнее, от чего мы решились бы отказаться. Нам бы, к примеру, тогда не пришло в голову завести машину. Машины были только у богатых. Как-то на исходе беременности, стоя в очереди на автобус, Из-за тогдашней своей неуклюжести, получая пинки со всех сторон, мужчины не отличались особой учтивостью. И, глядя вслед проносящимся мимо автомобилем, я подумала, как было бы здорово завести когда-нибудь собственный автомобиль. Помню, один из друзей Арчи заметил с горечью, «Нельзя никому разрешать заводить машину, пока у вас не будет серьезной работы». Я не была с ним согласна. Мне всегда было приятно видеть, что кому-то повезло, кто-то богат, у кого-то есть драгоценности. Разве детишки на улице не прилипают, расплющив носы к окнам, чтобы посмотреть на дам в бриллиантовых диадемах, танцующих на балу? Кто-то же должен сорвать куш в тотализаторе. А если выигрыш составляет всего фунтов 30 кого этим удивишь? Калькутский тотализатор, ирландский, теперь еще футбольный. Это все так романтично. Тем же можно объяснить и толпы людей, глазеющих на выходящих из машинки на кинозвезд, прибывших на премьеру фильма. Для зрителей они то же, что их героини в прекрасных вечерних платьях, загримированные до зубов и окруженные романтическим ореолом. Кому нужен скучный серый мир, где нет ни богатых, ни знатных, ни красивых, ни талантливых? Когда-то люди часами простаивали на месте, чтобы только взглянуть на короля или королеву. В наши дни они, разинув рты, глазеют на поп-звезду, но в принципе это одно и то же. Как я уже сказала, в порядке обязательного по тем временам расточительства мы собирались нанять няню и прислугу, но об автомобиле и не помышляли. Если мы ходили в театр, то только в задние ряды портера, за креслами. Я обязана была иметь одно вечернее платье, лучше черное, чтобы не бросалась в глаза прилипшая к подолу грязь, если погода выдавалась дождливой и слякотной. По той же причине, разумеется, я всегда носила черные туфли. Мы никогда не ездили в такси. Существуют разные способы тратить деньги, равно как и делать что бы то ни было другое. Не утверждаю, что наш был лучшим или худшим. Мы позволяли себе не слишком много роскоши, только весьма простую пищу, одежду и прочее. С другой стороны... У людей было тогда больше свободного времени, времени для размышлений, чтения, любимых занятий, увлечений. Думаю, мне посчастливилось, что моя молодость пришлась на те времена. Мы чувствовали себя гораздо свободнее, не испытывали постоянной озабоченности и никуда не спешили.